Глава двадцать пятая. Как оказалось, артефакт позволял читать написанное на другом языке. Ольга была очень этому рада, ведь в ином случае от идеи подписать что-либо она тотчас бы отказалась. Подписывать бумагу, в которой могло оказаться что угодно, она не собиралась ни при каких обстоятельствах. Читать контракт было в разы легче, чем бумаги в ее прошлом мире. Весьма простой слог позволял это. Казалось, гномы не хотели излишне нагромождать слова, поэтому старались передать мысли как можно проще. Или ей так казалось, ведь она привыкла к более сложным конструкциям. Честно говоря, Оля до сих пор не могла до конца поверить, что собирается сделать это. Как до подобного вообще дошло? Ещё недавно группа землян попала в другой мир и беспокоилась о том, что делать дальше. А потом мы их нашли гномы. Долгий путь, странные способности Алины, вечные высказывания Игоря, встреча с гроном, разрушение, попытки не умереть от прилетевшего сверху или сбоку камня. И вот она тут, сидит и читает брачный контракт. Это казалось чем-то нереальным и даже неуместным, словно вовлекательная пьеса внезапно появилась абсурдная сцена. вызывающая у зрителей недоумение. Ольге приходилось постоянно напоминать себе, зачем она это делает. Члены совета, нападение, будущие проблемы, она очень надеялась, что имя Грона сможет отбить желание хотя бы у некоторого процента тех, кому она внезапно понадобилась. Ольга не была наивной. Она понимала, что даже замужество не даст ей полной гарантии безопасности. Покушения продолжатся, как и разные встречи с целью уговорить её принять ту или иную сторону. Наверное, следовало быть полностью честной с собой. То, что ей нравился Грон, стало той каплей, которая склонила чашу весов в пользу брака с ним. Лучше посмотри, какой мужчина, от него родятся сильные дети, кажется, именно так сказала Людмила Ивановна. Интересно, как она там В тот момент Ольга была возмущена бесстырмостью женщины и её наглым навязыванием своих ценностей другим, но сейчас не могла с Людмилой Ивановной не согласиться. С детьми Оля, конечно, торопиться не собиралась, и не из-за своего возраста. Дети никогда не были целью Ольги. В конце концов, на земле людей было так много, что никто не мог требовать от неё увеличить их количество ещё немного. Остальные справлялись с этой задачей великолепно. Однако в том, что Грон был полностью в её вкусе, сомневаться не приходилось. Раньше Оля даже не догадывалась, что ей нравится такая суровость. В её окружении не было подобных мужчин. Что-то не так, привлёк её внимание поверенный. Ольга вздрогнула. Она так увлеклась размышлениями, что совсем забыла о контракте, который всё ещё держала в руках. уставившись на него отсутствующим взглядом. Не стоит, Грон осекающе глянул в сторону гнома, заставив того смиренно кивнуть. Она может думать столько, сколько ей захочется. Ольга неловко улыбнулась. Грон, видимо, решил, что она размышляет над пунктами контракта. Ей было слегка стыдно, ведь вместо этого она увлеклась совсем иными мыслями. Всё в порядке. Ты уверена? спросил Грон. Он выглядел спокойным и собранным, но Оля заметила беспокойство в его глазах, а ещё там была капелька неуверенности. "Да, конечно", она ободряюще ему улыбнулась. Контракт действительно был самым простым и очень для неё привлекательным. Всё имущество, нажитое до заключения контракта, было достоянием того, кому оно принадлежало изначально и не считалось совместно нажитым. После заключения контракта всё приобретённое начинало считаться совместным. Если супруги в дальнейшем решались на развод, эта собственность делилась поровну, независимо от того, кто и какой вклад в неё внёс. Измены были исключены с обеих сторон. Если таковая была обнаружена, пострадавшая сторона могла рассчитывать на увеличение доли после развода. Никаких упоминаний о том, что в кратчайшие сроки супруга обязана родить ребёнка, и желательно мальчика. Всё на усмотрение пары. Хотят рожают, не хотят не делают этого. Если ребёнок всё-таки родился, а супруги захотели развестись, то решать, с кем останется ребёнок, будет суд. Если к тому моменту ребёнок будет достаточно взрослым, чтобы осознать своё положение, то его мнение будет учитываться. В принципе, всё было достаточно цивилизованно. Хотите добавить что-нибудь ещё? вежливо спросил поверенный. Он старался говорить как можно более учтиво, но Ольга всё равно уловила нетерпение. Это стандартный контракт. Если у вас есть пожелания, мы можем добавить или убрать. Нет, всё в порядке, Ольга улыбнулась, а потом, взяв в руки перо, обмакнула его в чернила и поставила подпись. Подняв взгляд, она протянула перо Грону. Тот, недолго думая, перехватил его и быстро, словно давно ждал возможности, оставил размашистый росчерк рядом с подписью Ольги. Поверенный удовлетворённо вздохнул. Ему явно надоело сидеть в тишине, дожидаясь, пока клиенты сделают своё дело. "Поздравляю", улыбнулся он, отныне вы муж и жена. Так буднично. Ольга никогда не думала, что её свадьба будет такой простой. В этот момент снаружи донёсся грохот. Она невольно вздрогнула, а потом посмотрела на Грона. Тот в свою очередь медленно поднялся, глядя в сторону двери тревожно и сердито. Что случилось? спросила Ольга шёпотом, вставая. Мне тоже хотелось бы знать. донёсся до них обеспокоенный голос поверенного. Оставайся тут, я посмотрю, произнёс Грон и вышел из комнаты. Оставлять другого гнома наедине с Ольгой Грон не собирался. Когда он поднялся, то взглядом велел тому следовать за ним. Если поверенный и удивился, то виду не подал. Он быстро собрал вещи и принадлежности и важно пошёл за выходящим из помещения Гроном. Перед выходом он на мгновение остановился, повернулся к Ольге и коротко склонил голову в знак уважения. Ольга тоже кивнула. Получилось немного нервной из-за того, что она ещё не до конца осознала свой новый статус и слегка волновалась. Когда оба гнома покинули помещение, она выдохнула и откинулась на спинку кресла. На столе лежал свиток с брачным контрактом. Взяв его, поле отстранённым взглядом пробежалась по незнакомым строчкам. Прочесть написанное без концентрации внимания не получалось. И она заметила, насколько чуждой казалась письменность иной расы, другого мира. В самом низу стояло три подписи: её, Грона и поверенного, который выступал гарантом подлинности документа, своего рода свидетелем только что заключённого союза. Она была замужем. Три простых слова, зато сколько в них смысла. Когда-то давно Ольга, может быть, и мечтала выйти замуж, Но даже в мечтах её муж не был гномом из иной реальности. Кроме того, сама свадьба оказалась весьма необычной. На этих мыслях Оля тихо охмыкнула. Наверное, мало кто мечтает выйти замуж за гнома. Вероятнее всего, любая земная девушка, если и мечтает о других мирах, то представляет в роли своего суженого какого-нибудь эльфа, демона или человеческого принца. В любом случае, кого-то чья раса не ассоциируется у большинства с низкорослыми бородатыми и грубыми коротышками, живущими под землёй. Если уж жить под землёй, то с каким-нибудь тёмным эльфом, но точно не с гномом. Повесившись немного от этих мыслей, Ольга отбросила их в сторону. Её саму внешность Грона полностью устраивала. Он был похож на обычного мужчину, только сильного и мощного. Со стороны улицы послышались громкие звуки. Грохот пропал, зато там кто-то усиленно кричал. Ольга прислушалась. Не было похоже на звуки драки или чего-то в этом роде. Она заинтересовалась. Хотелось выйти и самой посмотреть, что происходит, но здравый смысл подсказывал, что лучше не провоцировать желающих её смерти. Время шло, а грон так и не вернулся. Шум снаружи не утихал. Наоборот, как казалось Ольге, становилось только громче, любопытство разгоралось всё сильнее. В итоге она решила, что под защитой магии сможет посмотреть одним глазком. Поднявшись, Ольга с сомнением глянула на свиток. Оставлять его было нельзя, мало ли, вдруг кто-то зайдёт и уничтожит его. Было ещё две копии, но рисковать всё-таки не стоило. Спрятав свиток за пазухой, Ольга направилась к выходу. Воплотить свои замыслы в реальность она не успела. На пороге появился Грон. Взгляд у него был странным. Казалось, он не знает, как относиться к ситуации. Он был одновременно и смущён, и разозлён, и даже капельку удивлён. Что случилось? обеспокоенно спросила Ольга, подходя довольно близко к Грону. Тот глянул на неё как-то неопределённо, а потом поднял руку. И потёр переносицу, словно у него внезапно разболелась голова. "Эти идиоты", услышала Ольга тихий выдох и моментально подумала о землянах. Может быть, причиной шума были парни с Игорем? Это, она замялась, от чего-то внезапно испытывая стыд из-за возможного поведения соотечественников. Наверное, точно такое же чувство посещает всех. кто видит в интернете непристойные фотографии земляков, отдыхающих в других странах. Неловкость. «Ты должна сама это увидеть», произнес Грон, не заметивший метаний Ольги. Он приобнял ее за плечи и повел в сторону выхода. Рука на плече ощущалась тяжелой и горячей. Ольга очень старалась не обращать на это внимания. Когда они вышли из пещеры, Ольга увидела, что гномы ведут себя как-то странно. Сначала она не поняла, в чём дело, но потом до неё дошло, что многие из них откуда-то вытащили выпивку и сейчас с большим удовольствием и шумом напеваются, закусывая внезапно появившейся едой. Послышался странный свист. Ольга неосознанно прижалась к гроту. Черноту пещеры расчертило что-то яркое. Оно поднялось выше, а потом внезапно взорвалось, распускаясь в полном мраке причудливым цветком. Гномы вокруг радостно закричали и заулюлюкали. Они принялись обниматься, похлопывать друг друга по плечам, а потом все дружной толпой направились вниз. Ольга стояла ошеломлённая. Когда первый цветок погас, рассыпавшись искрами, за ним последовал второй, третий, четвёртый. Каждый был встречен одобрительными криками и смехом. Это фейерверк, изумилась она. В вашем мире он тоже был? спросил Грон. Вместо ответа Ольга просто кивнула. Его взгляд отслеживал очередную огненную стрелу, которая вскоре взорвалась, осыпая мир вокруг сверкающими искрами. Но почему? спросила она. В её памяти что-то было о том, что некоторые народы во время похорон предпочитали веселиться, утверждая, что так покойному будет легче покинуть их мир. Неужели у гномов такая же традиция? Эти идиоты, обречённо вздохнул Грон. Решили, что обязаны отпраздновать наш союз. Идиоты, снова повторил он, неловко глядя на Ольгу. Казалось, он был слегка смущённый за действия своего народа. Оля, сбросив первое удивление, ободряюще ему улыбнулась, давая понять, что всё в порядке. Грон облегчённо выдохнул и не смело улыбнулся в ответ. "Идём?" спросил он её и, получив согласие, потянул Ольгу в сторону лестницы, ведущей вниз. "Ваша Светлость!" послышался крик, когда они спустились к праздноующим гномам. "Госпожа!" Ольга смутилась. Никто и никогда ещё не называл её так. Если только в шутку, да и то она не помнила, чтобы такое было. Крик одного гнома привлек внимание остальных. «Ваша светлость! Госпожа! Ваше здоровье! Долгих лет союзу! Выпьем!» Гномы одобрительно загудели и принялись чокаться пузатыми кружками, в которых плескалось явно что-то алкогольное. Грон бручал что-то недовольное себе под нос, Хмуро оглядывая своих людей, если он надеялся осечь кого-то, то у него ничего не получалось. Гномы словно сговорились не замечать недовольство начальства. Ольга с удивлением оглядывала неизвестно откуда взявшиеся столы. Не сказать, что они ломились от еды, но были заполнены основательно. Гномы принесли множество факелов, разместив их так, чтобы всем всё было видно. Среди столов нашлись целые бочки алкоголя. Время от времени один из пирующих хватал большой половник и заполнял опустевшую кружку, после чего продолжал веселиться. Эм, Ольга не знала, что сказать. Такого празднества она совершенно не ожидала. Так называемый пир больше походил на хаос. Я ему строю, буркнул в который раз Грон. Он мельком взглянул в сторону Ольги и отвернулся. ей показалось, что ему немного стыдно за свой народ. Сама Ольга не видела в происходящем чего-то постыдного, но понимала, что сейчас вроде бы не время для праздника. Кто-то снова начал запускать фейерверки. Гномы восприняли это с энтузиазмом. "Ваша светлость", поприветствовал Гроно, очередной гном, проходящий мимо. В одной руке он держал зажаренную ножку крупной птицы. во второй кружку, в которую должно быть помещалось не меньше литра алкоголя. Ольга проследила взглядом за гномом. Тот и не думал останавливаться после приветствия, направляясь по своим делам. Похоже, недавно зажаренное, зачем-то прокомментировала Ольга увиденное. Вздохнув в воздух глубже, она поняла, что откуда-то действительно доносился запах жареного мяса. Не было никаких сомнений, что гномы устроили себе шашлыки. Да что ты понимаешь? Новый крик привлёк внимание. Ольга слегка взволнованно посмотрела в ту сторону. Там обнаружился Игорь вместе с ребятами. И если молодые люди спокойно сидели за столом, отдавая дань уважения еде, то Игорь о чём-то спорил с гномом, причём спорил довольно яростно, хватая того за грудки и время от времени встряхивая. Было видно, что и Игоря, и Гном приняли на груди достаточно, чтобы потерять всякий здравый смысл и страх. Взглянув на Грона, Ольга потянула его к землякам. Во-первых, ей хотелось узнать у ребят, как те устроились. Во-вторых, она надеялась своим присутствием удержать Игоря от опрометчивых действий. Пусть он ей совсем не нравился, но она не хотела, чтобы его посадили за решётку за избиение Гнома или убили в пылу драки. «Привет, ребята!» – поприветствовала она мальчиков. Те синхронно повернулись к ней. Максим сразу улыбнулся. Было видно, что он рад ее видеть. Артем никак не отреагировал, равнодушно кивнул и вернул внимание к еде. «Белоснежка!» – вскрикнул Игорь, явно узнав ее голос. «Как ты могла!» – закричал он. Оттолкнув гнома, которого только что тряс из-за грудки, Игорь буквально подлетел к Ольге. И навис над ней, прожигая яростным и пылающим взглядом. Оля поморщилась от сильного запаха алкоголя. Разве они не начали праздновать совсем недавно, когда Игорь успел так набраться? Запах ощущался так, словно он пил беспробудно уже несколько дней. "О чём ты?" вежливо спросила она, когда Грон оттолкнул Игоря от неё, явно давая понять, что слишком приближаться не стоит. "О чём?" Игорь поджал губы, бросив на Грона короткий незаинтересованный взгляд. Как ты могла выскочить замуж так быстро? А как же мы? Судя по тому, как связано он говорил, мужчина не был слишком пьян. Не понимаю, что ты имеешь в виду, нахмурилась Ольга. Никаких нас никогда не было. Она не стала смотреть на Грона, хотя я ощутила, как тот рядом напрягся. Нет, вы только поглядите. Бас кликнул Игорь, посмотрев по сторонам. И чего этим бабам только нужно? был напористым, не понравилось. Стал милым и обходительным, тоже мимо. Он на миг замолчал, а потом сплюнул на землю. Рожа ей не вышел, да, спросил Игорь, набытившись и посмотрел на Грона. Но, «Ну, конечно, протянул он, усмехаясь. Затем поднял руки и попятился назад. Мне казалось, что ты другая, а оказалась такой же шалавой, как та девка. Стоило только появиться перед тобой кому-то с властью, так сразу ноги раздвинула. Замолчав, он снова сплюнул, а потом резко развернулся и ушёл. Не слушайте его тётёль, посоветовал Максим, неизвестно когда оказавшийся рядом. Вы ему просто нравились, вот он и злится. Ольга растерянно кивнула. Она не была готова к такому напору. Виноватой она себя не ощущала, но слышать что-то подобное всё равно было неприятно. И если Максим явно её поддерживал, то вот Артём, не глядя на неё, неприятно хмыкнул. Казалось, он разделял мнение Игоря. Ольга не позволила этому неприятному инциденту испортить себе настроение. Да, слова Игоря были резкими и отталкивающими, но они не имели к ней никакого отношения. Они лишь говорили о том, насколько испорченным был разум самого мужчины. Отношение Артёма тоже её не касалось. В том, что он разделял мнение Игоря, не было ничего странного, учитывая, что совсем недавно любимая девушка променяла его на короля, как только тот появился в поле её зрения. Иной исход был бы даже странным. Ольга только покачала головой. Ее не нравилось, что поступок Алины так сильно повлиял на мировоззрение Артёма. В будущем это могло принести парню проблемы в личной жизни. Как бы устроились, спросила она Максима, который не обращал внимания на товарища и сел рядом с Ольгой. Нормально, парень улыбнулся. Сначала мы помогали всем, а потом нас заперли в одной из пещер. Игорь сильно злился, но мы смогли уговорить его не драться. А потом ему удалось выпросить пару бутылок крепкого алкоголя. Он всё порывался идти искать вас, тётьоль, но в последний момент останавливался. Он на самом деле расстроился, когда узнал, в честь чего гномы устроили праздник. Ольга кивнула. Она сильно сомневалась, что Игорь испытывает к ней настоящие чувства. Скорее это было похоже на неудовлетворение из-за потерянной добычи. Мужчина явно вбил себе в голову, что хочет её А когда понял, что шанс ускользнул, разозлился. Вы видели Алину? Поинтересовалась она, переводя тему. Говорить об этой девушке хотелось ещё меньше, чем о чудачествах Игоря. Но Ольга чувствовала смутную тревогу, поэтому решила всё-таки поднять эту тему. Улыбка Максима пропала. Он принял безразличный вид и качнул головой. Нет, но мы кое-что слышали. Несколько гномов утверждают, что видели её. «Правда это или нет, не знаю». Он пожал плечами так, будто ему действительно было наплевать. Но что-то подсказывало Ольге, что Алина оставила более глубокий след в душе этих парней, который вряд ли смог исцелиться за столь короткое время. «Во время или уже после конца землетрясения?» уточнила Ольга. «Способности Алины не были безобидными. Сразу вспомнилось ощущение, что...» которая Оля испытала, когда девушка вцепилась в неё. От одних только воспоминаний по спине пробежал холодок. Все говорят разные, заговорил Артём. Во время землетрясения её видела довольно много гномов. После лишь один. Да и то он не уверен, что это была именно она. Значит, есть шанс, что она выжила, заговорил Грон. Следует найти её. Артём перевёл взгляд с Ольги на Грона. Сначала парень выглядел озадаченным, а потом понимающе ухмыльнулся. Ищите, раз она вам так нужна. Он пожал плечами и снова переключился на еду. Максим отвёл от Артёма хмурый взгляд и посмотрел на Ольгу. Поздравляю вас, Тотэль, со свадьбой. Это было неожиданно, но я рад, что вам удалось найти здесь своё счастье, с лёгкой улыбкой произнёс Максим. Он мельком взглянул на Грона и добавил: Вы всегда можете рассчитывать на меня, если вам вдруг понадобится какая-то помощь. Было сразу понятно, что Максим, несмотря на принятие всей ситуации, тревожится о будущем Ольги. Такая забота оказалась даже милой. Громн на завуалированную угрозу лишь дёрнул уголком рта, но ничего не сказал. Да, ему угрожал какой-то юнец, но гном не стал отмахиваться от подобного предупреждения. Спасибо, Ольга улыбнулась и на несколько секунд положила руку на предплечье парня, коротко сжав. Я рада это слышать. Что ты сказал? Все как один моментально повернулись, отреагировав на слишком громкий крик. Оказалось, недалеко сцепились несколько гномов, решив выяснить отношения. Да я тебя, на, получай. Ольга вздрогнула, когда увидела, как один гном ударил в глаз другого, от чего тот дёрнулся, отступил на пару шагов и грузно осел на землю. Тряхнув лохматой головой, упавший поднялся на ноги, а потом и своим единственным кличем кинулся на обидчика. Вокруг дерущихся моментально поднялся шум. Казалось, гномы были в восторге, что драка всё-таки началась. Вскоре дрались уже не два гнома, а по меньшей мере десяток. складывалось впечатление, что им вовсе не важна причина, главное подраться. Как-то это Ольга нервно огляделась, замечая, что к месту стычки стекается всё больше гномов. Их глаза блестели от предвкушения. Оля была уверена, что у некоторых от нетерпения даже бороды торччились. "Небезопасно", закончила она, поёжившись. "Думаю, нам лучше переместиться наверх". Согласился с ней Грон. глядя на драку со сложными эмоциями. Когда-то он и сам любил вот так почесать кулаки, но сейчас ему не по статусу подобные забавы. Да и не хотелось перед женой выглядеть вздорным мальчишкой. "Да-да", согласилась Оля и встала. Максим с Артёмом тоже решили покинуть празднество. Оба понимали, что в физическом плане не могут сравниться с гномами, а прибегать к помощи магии им не хотелось. Алкоголя было выпито не столь много, так что здравый смысл они к этому моменту сохранили. Грон пытался провести Ольгу так, чтобы она была как можно дальше от драки. Он понимал, что такие столпотворения идеальное место для убийства. Рисковать женой не хотелось. Вот только все они наблюдали за дракой, совершенно забыв, что беда может прийти совсем с другой, казалось бы, безопасной стороны. Грон заметил угрозу в последний момент. Единственное, на что ему хватило времени, это обхватить Ольгу рукой и дёрнуть на себя. Нож вонзился ему в руку, но в тот момент Грон не обратил никакого внимания на боль. Крутанувшись, он скрыл Ольгу за собой, а сам размахнулся и ударил напавшего гнома кулаком. Это выходило за рамки Он надеялся, что его авторитета хватит, чтобы хотя бы немного притормозить совет. Однако события последних дней показали, что советники начали выходить из-под контроля. Они нападали уже открыто, будучи, видимо, полностью уверенными, что у Грона нет и не будет доказательств, чтобы в чём-то обвинить их. Если так пойдёт дальше, члены совета уверятся, что могут делать всё, что им заблагорассудится. И кто знает, не придёт ли в их головы замечательная мысль, что они вполне могут править сами. В день, когда это произойдёт, царство гномов погрузится в хаос внутренней войны, ведь каждый член совета будет считать себя самым достойным стоять во главе. Это приведёт гномов к краху, раздражённо окинув взглядом скулящего гнома, который прикрывал руками лицо со сломанным носом, Грон вытащил нож и крепко сжал его. "Ваша светлость?" тревожно сказал один из охранников. "Ваша рука!" Грон хмуро посмотрел на подчинённого. Оглянувшись по сторонам, он понял, что их окружили плотным кольцом, где все они были ещё минуту назад. Захотелось немедленно отчитать их, но он сдержался, обращая внимание на Ольгу. "Всё хорошо?" спросил он. визуально убеждаясь, что его жене ничего не навредило. Да, Ольга кивнула, переводя взгляд на окровавленный нож в руке Грона. А вот тебе нужна помощь. Грон хотел отмахнуться, но прямой и строгий взгляд Ольги всё сказал за себя. Она явно не намеревалась отступать. Вздохнув, Грон подчинился. Кроме того, рука действительно начала побаливать. Вскоре все они расположились в пещере неподалёку. Охранники привели лекаря. Тот быстро осмотрел порез и заверил всех, что ничего важного не задето, и всё вскоре заживёт. Он обработал рану, налепил что-то вроде пластыря и обмотал бинтом. Пообещав проверять руку каждый день, он покинул их. Судя по всему, ему не хотелось пропускать празднество, которое и не думало останавливаться. О ранении новоиспечённого мужа знала лишь горстка людей и гномов. В какой-то момент их нашёл король. Он явно был очень недоволен тем, что провернул его дядя. Ему также не понравилось, что землянок кто-то посмел отпустить. Ольга давно заподозрила, что большинство гномов несколько легкомысленные. Она так и не поняла, куда делись те, кто наблюдал за заключением парней. То ли они решили ненадолго отлучиться во время празднества, А потом просто забыли вернуться, перебрав алкоголя. То ли кто-то из них решил, что раз Ольга теперь жена дяди короля, то и остальным землянам выписана амнистия. Если так, то какой смысл торчать около пещеры, когда остальные гномы так замечательно пируют. Естественно, охранники поспешили присоединиться к сородичам. Грон отвёл племянника в сторону и подробно ему всё рассказал и объяснил. Рудрам пусть и неохотно, но согласился с тем, что такая сила должна оставаться в их семье. И да, с советом что-то надо делать. Понимание не добавило любви к землянам ни на грамм. Он пообещал дяде терпеть, но не собирался быть с Ольгой дружелюбным. Грону только и оставалось, что тяжело вздохнуть. Он ненавидел, когда его племянник утрачивал здравый смысл, лилея собственные обиды. И на мирцев никто больше не собирался запирать, хотя король заверил парней, что стоит им дать один единственный повод, как они снова окажутся под замком. Когда Рутрам узнал, что Алина, возможно, выжила, то потерял связь с реальностью. Его злость на девушку была столь сильна, что он намеревался во что бы то ни стало найти её. Все его мысли практически сразу сосредоточились именно на этом. Грон даже пожалел, что напомнил о ней, ведь после этого король не мог сосредоточиться на совете. В итоге Грон со вздохом признался себе, что с этой проблемой ему придётся разбираться самому. Делегация. Грон моргнув посмотрел на Ольгу. К этому моменту король уже покинул их общество, устремившись на поиски Алины. Максим ещё раз поздравив, выскользнул из помещения, направившись неизвестно куда. Артем двинулся следом. «Да», — Ольга кивнула, — «сейчас они сидели наедине перед накрытым столом, ломившимся от еды. Откуда гномы все это вытащили? Я помню, что вы поначалу приняли нас за них. Я так понимаю, что потом их должны были встретить. Я надеюсь, они не погибли под завалами». «Нет, не погибли», — Грон качнул головой. «На самом деле ему не хотелось думать еще и о сильфах». С ними все хорошо. Недавно их должны были отправить... домой». Ольга кивнула и начала спрашивать о связях гномов с другими народами. Ей была интересна политическая обстановка этого мира. Грон охотно рассказывал, что у гномов с сильфами и эльфами давно уже заключены контракты. Гномы искусно делают артефакты, но наполнить их определенной силой не могут, с чем им и помогают другие. взамен Сильфы и Эльфы получают часть артефактов. Они беседовали несколько часов, до тех пор, пока Ольга не ощутила усталость. Грон сразу это заметил. Поднявшись, он неловко переступил с ноги на ногу. "Думаю, мне пора", получилось почему-то вопросительно. По идее, подошло время первой брачной ночи, но по изначальной договорённости никакого сексуального контакта между ними не предусматривалось. И пусть Грону очень не хотелось уходить, он понимал, что придётся. Мне кажется, тебе следует остаться, услышал он слова Ольги и неуверенно застыл, ощущая вспыхнувшую надежду.